Мы рассредоточились по комнате. Памятуя о единственной своей схватке с Богом, я решил не искушать судьбу и обрушил на противника весь арсенал своих атакующих заклинаний. Учитывая, что ко мне присоединились Элевон и Марика, мне удалось немного ошеломить Бога. Едва он успел отмахнуться от огненной лавины и отвести пару молний, как к нему понеслись две призрачные тени, вызванные Элевоном. Представляли они собой каких-то причудливых тварей, похожих на огромных волков. К моему удивлению, они быстро разобрались с защитой нашего противника. Но бог есть бог. Признаться, это было еще то зрелище, как наш противник голыми руками разорвал твари на куски. Затем, гулко захохотав, выкинул вперед руки, и я почувствовал, как ломается защита под бешеным напором силы. В следующую секунду нас троих швырнуло назад к стене. Я как мог сгруппировался, но тем не менее удар оказался сильным, Ослепленный от боли я сполз вниз, но сознание все же не потерял. Это позволило произнести мне лечащее заклинание и подняться. Осмотревшись, я увидел, что Элевон справился быстрее меня и, поставив вторую защиту, с трудом обороняется от Ининдры. Марика сидела, прислонившись спиной к стене, и на мой вопросительный взгляд виновато улыбнулась. Что ж, я недолго думая, пользуясь тем, что Ининдра увлечен распылением защиты Элевона, который держался каким-то чудом, разнообразными энергетическими заклинаниями. Обрушил на него сбоку сложное заклинание, носившее название «Ледяной шторм». Оно действительно было сложным, но я уже несколько раз имел честь на своем примере убедиться в его силе. Поэтому заклинание стоило затраченной энергии, и сейчас оно сработало безукоризненно. Белый луч, рассекая со свистом воздух, вонзился в незащищенный бок и ниндры. Защита, конечно, сумела погасить его. Но и то, что смогло прорваться, было достаточно сильным, чтобы нанести богу урон. Раздался рев, от которого сотряслись стены, и Ининдра повернулся ко мне. Я невольно вздрогнул от злобы, горевшей в его глазах. Я поспешил ретироваться и сделал это вовремя, так как спустя секунду на том месте, где я только что стоял, уже зияла дыра глубиной в полтора метра. Тем временем Эливон использовал использовать то, что Бог прекратил его бомбардировку. Он, в свою очередь, метнул в Эниндру странное, переливающееся призрачное копье. До последнего момента мне казалось, что оно достигнет цели, но темный Бог оказался проворным. Он успел перехватить копье и запустить его обратно. А Элевон как раз не ожидал подобной резвости от своего противника, поэтому и пропустил копье, вонзившееся ему в живот. Глаза эльфа широко открылись. И он посмотрел на меня каким-то удивленным взглядом. Затем схлипнул и взорвался. Я понял, что это последний шанс. И Ниндра наблюдал за Эливоном, И в этот момент я стрелой устремился к Богу, выбросив вперед руку и шепча слова заклинания. Признаться, я в обычном бою не рискнул бы воспользоваться им. Но сейчас терять было нечего. Из моей руки вырвался ослепительный белый луч. Заклинание было подпитано еще и перстнем на моей руке. Луч врезался и Ниндри в правый бок. На месте попадания расползлась огромная обожженная рана. На этот раз рев был еще громче. Темный бог что-то прокричал, и вокруг него закрутился смерч. И здесь я наконец вспомнил про заклинание изгнания и на одном дыхании выпалил его. И ничего не произошло. Ничего. Я растерялся, и в следующий момент и Ниндра исчез. Просто растаял. И следом за этим на меня обрушилась тишина, унося мое сознание. Когда я вновь открыл глаза, то увидел над собой лицо Марики. «Где Бог?» Первым делом прохрипел я. «Исчез?» — коротко ответила та и помогла мне подняться. Я внимательно ощупал себя. Вроде все цело. Затем огляделся. Черные пятна обгорелых камней на полу. Запах Гарри в воздухе. И, судя по всему, в комнате остались мы вдвоем с Марикой. «Интересно, сработало заклинание или нет?» — спросил я. «Надеюсь, что да. Он же исчез». Правда, в голосе моей собеседницы не было уверенности. «Бедный или вон?» «Жалко беднягу», — согласился я. Но поминальные молитвы потом. Сейчас надо выбираться отсюда». Мы быстро привели себя в порядок и сосредоточились на вызове портала. И он вскоре появился. Синий овал загорелся в нескольких шагах от нас. «Ну что, домой?» — повернулся я к Марике. «Домой», — ответила та, и мы шагнули в голубой огонь. Привычная дурнота, и я очутился в странном помещении. Каменная комната без окон и дверей. Но воздух не спёртый, значит, где-то находился вентиляционный люк. В углу стояли широкие приземистые нары, на которых валялось какое-то тряпьё. Комнату освещал небольшой шар голубого огня под потолком. Мне вдруг показалось, что я тут совершенно один. Резко обернувшись, к своему облегчению увидел рядом свою королеву, которая тоже удивленно осматривала место, куда мы попали. «Это не гнол?» Полуутвердительно, полувопросительно осведомилась она. «Нет», — произнес я после некоторой заминки. «К своему стыду я не смог определить, где мы находимся. Ясно, что не в гноле, но вот где? Стены нашего нового пристанища, похоже, блокировали магию». «Нет». Внутри помещения я мог ей пользоваться, но вот чтобы выйти за пределы, с кем-то связаться – нет. Похоже, мы попали в своеобразную тюрьму. Поделился я невеселым итогом своих раздумий. Не в своеобразную, а в настоящую тюрьму. Поправила меня девушка. Понятно, что наш портал кто-то перенастроил. Вопрос – кто? Остается ждать, когда сюда явится наш тюремщик. Надеюсь, тогда все станет ясно. Кстати, надо попробовать найти выход. Должна быть какая-то скрытая дверь. Но облазив целый час нашу камеру, мы не нашли никаких следов двери. Либо ее не было, либо она была очень хорошо замаскирована заклинаниями. И такими заклинаниями, что их невозможно было найти. В общем, загадки, загадки, загадки, которые, впрочем, разрешились довольно быстро. Мы просидели на нарах несколько часов, когда в камере появился портал, а из него вышло трое эльфов в своих обычных зеленых робах. Мне они показались смутно знакомыми. А вот тот, кто появился следом за ними, был мне известен куда лучше. Им оказался вождь диких эльфов Серовин. «Вы удивлены?» — улыбнулся он. «Честно говоря, да», — признался я. «Но как же и Нинра? Он изгнан?» «Не совсем». Вновь улыбнулся Серовин. И я вдруг понял, что в вожде было что-то не то. Нечто неуловимое не позволяющий мне узнать в этом человеке прежнего Серовина. Вождь вновь посмотрел на меня, на этот раз серьезным взглядом. «Да, король Мирн, вы правы». «А эти эльфы?» — он махнул рукой. «Мои новые слуги из Ордена Раала. Ордена, который объединил эльфов. Нет больше диких или степных эльфов. Есть эльфы под правлением и Он широко улыбнулся. «Как?» «Хорошо это звучит, а?» «И Ниндра», — прошептала Марика, и я тоже уставился на Серовина. На этот раз Темный бог принял его облик. И как ловко он нас провёл. «Ловко, гном!» — кивнул вождь. «Самое главное, что когда я посылал вас сюда, Серовина уже не было. Я быстро расправился с этим вечно живущим дряхлым стариком. Теперь в кроне один властитель». И скоро он будет повелевать всем миром, и ты вместе со своей женушкой поможешь мне. Ее кровь гном, ее кровь бесценна, как и твоя. В тебе течет кровь того, кто пытался стать богом и чуть им не стал. Кровь Фостера. Вы еще проживете месяц другой, пока я не активизирую камень, который раздобыл мне Вендер. Да-да, ваш старый знакомый Вендер. Он предпринял поистине глупый поход в гнол, который, к моему искреннему изумлению, оказался успешным. Так что теперь это вопрос времени. Сидите здесь и готовьтесь к встрече. Но Марика попыталась что-то сказать, но Серавин лишь покачал головой и вошел в портал. Его спутники последовали за ним. Через минуту мы остались с Марикой вдвоем в камере. Я ощутил, как меня захлестывает волна отчаяния и только невероятным усилием воли справился с ней. И посмотрел на девушку. Она улыбнулась. «Мы что-нибудь придумаем, Мирн», прошептала она, обнимая меня. «Обязательно придумаем».